Но нужно получить и собственное представление о происходящем. Другой отдел? С Чего бы вдруг? Женщина сначала внимательно изучила жетон, а затем так посмотрела на Корнилова, что майор мгновенно почувствовал себя шкалером, которого директор поймал во дворе с сигаретой. Почувствовал и не удержался. Вы учительница? Заслуженный педагог СССР.